Глава третья. О том, как весь класс перепугался. Однажды на перемене в класс, где ученики спокойно болтали и готовились к следующему уроку, вбежал их одноклассник Дима и закричал: "Народ, атас, я сейчас такое слышал!" Все столпились вокруг Димы, который никак не мог отдышаться, так он торопился. Короче, нашу Ирину Анатольевну увольняют. Выдал Дима, и весь класс загудел. Да, я сам это слышал, продолжал он. Иду я мимо учительской, а там директор с нашей классной разговаривает и говорит ей: "Мне так не хочется с вами прощаться, кому же мы оставим ваших детей?" А Ирина Анатольевна стоит такая, что смотреть грустно. Класс снова загудел. Бывает, конечно, когда школьники недолюбливают некоторых учителей, но это точно не про Ирину Анатольевну. Она была и отличным преподавателем, и хорошим другом. Что теперь будет? спросила Ира. Это был риторический вопрос. Все понимали: дело дрянь. Давайте петицию составим, предложил Максим. Если её уволят, я вообще школу сменю. сказала Оля. Может быть нам к директору пойти? спросил Саша. За короткое время он успел полюбить классную руководительницу, потому что она поддерживала его. Ребята выдвигали версию увольнения и предлагали варианты решения. Правда, каждая новая реплика только подливала масло в огонь. Прозвенел звонок. А Ирина Анатольевна до сих пор не пришла. Все стояли на ушах. И вот наконец открылась дверь, и в кабинет вошла классная руководительница. Что происходит? Почему вы не на своих местах? Удивилась учительница. Ученики на перебой кричали, жаловались, выражали поддержку. Ирина Анатольевна пыталась найти в этой неразберихе зерно здравого смысла, а когда все поняла, улыбнулась и сказала. Меня никто не увольняет. Мы с директором обсуждали мою командировку. Как раз об этом я вам и хотела рассказать. Меня отправляют на конференцию, это займёт целую неделю. Поэтому директор и говорил, что ему будет жаль со мной прощаться. Он просто переживает, с кем вас оставить. Класс выдохнул с облегчением, а вот Дима покраснел. Видимо, ему стало стыдно за то, что он всех взбаламутил, распространив неверный слух. Кстати, давай как раз и поговорим о слухах, мнениях и фактах. Все мы живём в обществе, где нас окружают люди. Нам, как и многим другим социальным животным, муравьям, голубям, волкам, китам, обезьянам, жизненно важно постоянно обмениваться информацией, делиться эмоциями. Конечно, человеческое общение самое сложное из всех. Мы можем сказать друг другу не просто привет, Я поймал добычу, или давай играть. А, например, какие-то мерзавцы не только взломали мой аккаунт уже третий раз за месяц, но и отправили от моего имени 300 сообщений с просьбой перечислить деньги. Это худший месяц за долгое время. В этом сообщении мы видим не только упоминание нескольких взаимосвязанных событий: три взлома, отправленные сообщения, но и оценку этих событий. Мерзавцы, худший месяц Ещё одно важное отличие человеческого общения заключается в том, что не все наши сообщения правдивы или истинны. По мнению учёных, из всех живых существ только человек способен сообщать другим ложную информацию, хотя и не всегда делает это намеренно. В некоторых ситуациях люди лгут, потому что им выгодно скрывать истинное положение дел, но чаще их сообщения ложны просто из-за того, что они не знают, как дела обстоят на самом деле. Мы привыкли доверять близким людям. Они хотят, чтобы у нас всё было хорошо, чтобы мы были счастливы. Значит ли это, что их слова всегда правдивы? Довольно сложно ответить на этот вопрос утвердительно, ведь человеку свойственно заблуждаться. А это значит, что любой из нас может считать свои слова правдивыми, даже когда это не так. Но как же тогда понять, чему можно верить, а в чём стоит сомневаться? Давай разберёмся, чем отличаются фактические суждения от оценочных, знание от мнения, а истина от лжи. Две реальности. Так вышло, что человек живёт будто бы в двух реальностях. Первая реальность вещей или физический мир. Реальность наполнена предметами, среди которых мы живём. Часть из них естественного происхождения: земля, горы, водоёмы, растения, животные. Это всё то, что обычно называют природой. Другая часть предметов искусственные: дома, автомобили, компьютеры, одежда, мебель. Совокупность этих предметов обычно называют культурой, культура и природа вместе составляют среду нашего обитания. Особое место в этом мире занимают люди. Не просто понять, относятся они к природе или к культуре, а может быть и к тому и к другому. Вопрос, что такое человек, один из самых сложных вопросов философии. Но давай поговорим об этом как-нибудь в следующий раз. Итак, когда предметы и люди в том числе как-то взаимодействуют между собой. происходят факты, события или ситуации, которые можно наблюдать не только вооружённым глазом. Идёт дождь, мимо тебя проезжает автомобиль, начинается урок, ты читаешь книгу или споришь с мамой всё это факты. Вторая реальность реальность наших мыслей и слов. Моя мысль о проезжающем мимо автомобиле совсем не то же самое, что и проезжающий мимо автомобиль. Так же как и моё высказывание: мимо меня проехал автомобиль. В первом случае событие происходит в действительности. Ну, как говорят философы, оно объективно, то есть происходит независимо от наблюдателя, субъекта. Во втором случае в моём сознании появляется некая картинка или видеоролик с проезжающим автомобилем. И никто, кроме меня, не знает, как эта мысль выглядит. В этом случае моя мысль субъективна, зависит от меня, субъекта. В третьем случае я превращаю свою мысль в слова, чтобы передать её другим людям. Пока ещё учёные не изобрели способ читать мысли. Итак, две эти реальности это реальность фактов и реальность мысли и слов. Мы говорим о них по отдельности, потому что между ними нет однозначного соответствия. Есть факты, которые никто не воспринимает. Например, когда в лесу, где нет ни одного человека, падает дерево, то звук безусловно раздаётся, но он ни у кого не отражается в сознании. С другой стороны, многие наши мысли и слова не соответствуют реальным фактам. Воображение позволяет нам придумывать не только отдельные события, Ну, например, я поступил в Гарвард и учусь там, не напрягаясь. Но и целые миры, например, Средиземье Джона Толкина или Вестерос Джорджа Мартина. При этом, как правило, мы стараемся быть честными и рассказывать о том, что действительно было. Мы хотим, чтобы первая и вторая реальности совпадали. Фактические и оценочные суждения. Помимо того, что мы сообщаем другим о событиях или фактах, нам часто приходится говорить о своем отношении к этим событиям. Это худший месяц из всех, что я помню, говорит человек, столкнувшись с черной полосой в жизни. В высказываниях, в которых мы оцениваем что-то как хорошее или плохое, полезное или бесполезное, приятное или неприятное, надежное или ненадежное, красивое или некрасивое, вкусное или невкусное, нужное или ненужное. называются оценочными суждениями. Оценочные суждения всегда субъективны. В начале такого суждения подразумевается: "на мой взгляд" или "как мне кажется". Оценочные суждения невозможно опровергнуть. Нельзя сказать, что человек ошибается, говоря о своих впечатлениях. Представь, что кто-то заявляет: "Вчера была прекрасная погода". Но ты помнишь, Что вчера целый день шёл снег с дождём и дул сильнейший северный ветер. Значит ли это, что автор этого суждения заблуждается? Конечно, нет. Ведь он говорит лишь о своём отношении к погоде, а не описывает факты. Он действительно может считать такую погоду прекрасной. Вот если бы он сказал, что вчера весь день светило солнце, тогда его высказывание можно было бы опровергнуть, ведь день на самом деле был пасмурный. Бывает, что люди, желая убедить в чём-то других, используют оценочные суждения вместо фактических. Например, ты открываешь новостной сайт и видишь, что какой-то политик заявляет: "Нелегальные трудовые мигранты большая проблема для России". Это суждение выглядит как фактическое, хотя в действительности оно оценочное. Большая проблема это субъективная характеристика. Афтерскив взгляд. Корректнее было бы сказать: по моему мнению, нелегальные трудовые мигранты большая проблема для России. Без этой оговорки суждение пытается замаскироваться под доказанный общепринятый факт. Его автор делает безопеляционное заявление. В этом случае правильнее было бы использовать фактическое суждение, например, Нынешний уровень нелегальной миграции приводит к росту безработицы среди местного населения. А читатель уже сам решит, большая это проблема или нет. Знание и мнение. Теперь, когда мы умеем отличать факт от оценки, давай сосредоточимся на фактах, точнее на суждениях о фактах, которые мы слышим каждый день. Допустим, твой знакомый говорит тебе: "Я знаю, что поступлю в Гарвард". Что конкретно он имеет в виду, делая такой прогноз? Что означает его знать? Когда человек говорит о фактах, он просто выражает своё мнение, что-то реально существует в действительности. Например, кто-то говорит: "Меня зовут Алексей". Таково его мнение. Мнение может быть истинным или ложным. Если человека зовут Александр, а он утверждает, что Алексей, он заблуждается или специально вводит в заблуждение других. Истинное мнение может быть обоснованным и необоснованным. Если автор не способен ответить на вопрос, почему ты думаешь, что это так, значит, он просто верит своё мнение, убеждён в нём, но не может его обосновать. Если же автор приводит обоснование, Это означает, что он знает. Например, он говорит: "Меня зовут Алексей, потому что меня так называют все близкие, а ещё в паспорте так написано". Это может считаться вполне достаточным обоснованием, ведь как иначе мы определим своё собственное имя? Поэтому, говоря: "Я знаю, что поступлю в Гарвард", автор хочет сказать, что у него есть такое мнение. Он считает, что это действительно так. Кроме того, человек способен это обосновать. Возможно, он уже сдал вступительные экзамены или получил приглашение. В любом случае, формулировка "я знаю" выражает высокую степень уверенности и готовность отстаивать свою точку зрения. В том случае, когда кто-то заявляет: "Я знаю, что", но не может доказать, он просто-напросто верит в это. Такие заявления ещё называют голословными, бездоказательными. Это значит, его слова недалеко ушли от субъективного мнения или оценочного суждения. Ведь если я верю во что-то, из этого не следует, что на самом деле всё так и есть. Если я утверждаю, что поступлю в Гарвард, но никак это не обосновываю, тогда мои слова не имеют большой ценности для окружающих, поскольку не основаны на фактах. Как проверить слова? Представим, твой одноклассник говорит, что классную руководительницу собираются уволить. Как поступить в этой ситуации? Ты и твои одноклассники очень хорошо к ней относитесь, и без неё вам явно будет хуже. При этом никаких причин для увольнения точно нет. Писать петицию? Устраивать митинг? Обращаться к попечительскому совету школы? Прежде всего, включать критическое мышление. Давай просуждаем. Может ли твой одноклассник ошибиться? Да, все ошибаются. Чтобы проверить эту гипотезу, спросим, почему он так решил. Оказывается, он случайно услышал разговор между классной руководительницей и директором, в котором и прозвучало: "Мне очень жаль, к с вами прощаться. Кому же мы оставим детей?" Могут ли эти фразы означать что-то ещё помимо увольнения? Конечно. командировку, отпуск, конференцию, больничный, повышение квалификации да мало ли что. Когда сомнение становится очевидным, можно проделать несколько шагов, к которым прибегают журналисты для проверки достоверности информации. Первое отбрось эмоции. Твой страх перед беспросветным будущим или печаль по поводу предстоящей разлуки может сильно сказаться на способности критически мыслить. Помни об этом. Опирайся на факты, а не на эмоции. Второе. Спроси себя, насколько это сообщение совпадает с твоими ожиданиями. Люди склонны легко соглашаться с тем, что соответствует их ожиданиям. Если у тебя было подозрение, что классную руководительницу собираются уволить, сомневайся сильнее. Мысль «Я так и знал» — первый признак готовности верить во все что угодно. Не бойся поставить под сомнение чьи-то слова и поспорить с автором новости. Фома неверующий — это отнюдь не ругательство для критически мыслящего человека. Третье. Ищи первоисточник информации или подтверждение из нескольких независимых друг от друга источников. Например, можно спросить у завуча, директора и других учителей, действительно ли речь идёт об увольнении. Собирай дополнительную информацию. Кого именно увольняют? За что? Когда? Окончательно ли принято решение об увольнении? Проверь, на что ты способен. Определи, где факт, а где мнение. Ситуация первая. Этот фильм самый крутой. Ситуация вторая. Этот фильм мой любимый. Это факт или мнение? Ситуация третья. Этот фильм относится к жанру фэнтези. Ситуация четвёртая. Хоть он и относится к жанру фэнтези, есть ощущение, что это обычный боевик. А это факт или мнение? Ситуация пятая. В первый день фильм собрал в прокате 100 миллионов рублей. Ситуация шестая. Главная героиня играла откровенно плохо. Ситуация седьмая. Фильм снимали 156 дней. Ситуация восьмая. Похоже, режиссёр сам недоволен своей работой. А это факт или мнение? Ситуация девятая. Сходить на фильм выбросить деньги на ветер. Последнее, десятая ситуация. Рейтинг фильма на портале Кинопоиск 9 из 10. Как ты будешь рассуждать? Шаг первый. Активируй критическое мышление. Шаг второй. Помни. Факт это то, что можно подтвердить при помощи доказательства. Мнение это то, что основывается или не основывается на фактах. Какие признаки суждений могут помочь тебе в этом? Изменится ли значение суждений, если спикер или говорящий исчезнет? Если да, то оценочное; если нет, фактическое. Итак, фактическое фиксирует реальный факт, явление уже состоявшееся в действительности, а оценочное – это субъективная оценка человеком. любого явления окружающей действительности. Ну а теперь перейдём к ответам. Этот фильм самый крутой. Это мнение. Этот фильм мой любимый. Это мнение. Этот фильм относится к жанру фэнтези. Это факт. Хоть он и относится к жанру фэнтези, есть ощущение, что это обычный боевик. Это мнение. В первый день фильм собрал в прокате сто миллионов рублей. Это факт. Главная героиня играет откровенно плохо. Это мнение. Фильм снимали сто пятьдесят шесть дней. Это факт. Похоже, режиссер а, сам недоволен своей работой. Это мнение. Сходить на фильм – выбросить деньги на ветер. Это мнение. Рейтинг фильма на портале Кинопоиск 9 из 10. Это факт.